Погребение отверженного поэта Когда на свалке под каменья, В сумраком ночах, Христианин из сожаления Твой славный похоронит прах. В часы, когда звезда невинна, Тяжелый блеск очей смежит, Паук протянет паутину, Змея ехидно народит. Век будешь слышать над собою, Над осужденной головою ты крики жалобных полков, колдуний жадных и крикливых, забавы стариков блудливых и черный заговор воров.